Глава 16 10 декабря 2024 года. Я никогда не думала, что смогу так сильно погрузиться в работу. Я имею в виду нормальную человеческую работу. И если считать, что работа модели в модном доме Парижа – это обычная человеческая работа, то это именно так. Я сбрасываю звонки Пронина и отвечаю на его сообщения сухими, Пока нет новостей. Как только что-то будет известно, сообщу. У меня и на самом деле пока нет никаких новостей. Я даже сумела между бесконечными прогонами показа тайком пробраться в Святая Святых, кабинет Гийома. Но не обнаружила там ни боеголовок, ни следов химического оружия. Я смогла открыть его рабочий компьютер и переписать все содержимое на флешку чтобы потом отправить все в наш центр дешифрования. Но и то у меня очень мало надежды, что они смогут обнаружить среди кучи писем о тканях и поставках что-то интересное. Единственное, за что уже профессионально зацепился мой взгляд, когда я осматривала его кабинет, так это фото на полке. На нем стоит маленькая испуганная девочка с огромными глазами, и что-то в ее облике мне показалось таким знакомым как странно. Я читала досье Гиома У него нет детей, сестер и братьев. Он сирота. Сменил несколько приемных семей, одна из которых оказалась очень благополучной, но, к сожалению, бездетной парой французских медиков. И после этого обычное хорошее детство. Заботливые приемные родители, отличная школа и колледж, академия изящных искусств. Ладно, я явно не там копаю но я на всякий случай отправляю фото ребятам в отдел аналитики. Не люблю отвлекать людей понапрасну, но счет идет на минуты. Вдруг что-то удастся нарыть. В обед мы сидим с моими новыми коллегами на Парижском бульваре в кафе, и светлокожая блондинка Ивон доверительно рассказывает мне. «Иванка, ты такая независимая и сильная. Я бы очень хотела быть такой же уверенной в себе». «У нас ведь такая опасная и нервная профессия!» Я усмехаюсь про себя над восторгами юной девочки. Она ведь даже представить себе не может, какая у меня опасная профессия. «Но все равно, будь осторожной, я знаю, что многие девочки затаили на тебя огромную обиду. У нас ведь очень токсичная конкурентная среда», — рассказывает она мне страшную тайну Полишинеля посасывая свой сельдерейный сок через трубочку. «И вообще, ты такая красивая и нестандартная, хотела бы я так же выглядеть в твоем возрасте», добавляет с невинным видом девчонка, и даже мне не хватает моего профессионального чутья, чтобы понять, это сейчас она совершенно искренне похвалила меня или так элегантно прошлась по поводу моего возраста. Но одно я могу сказать точно. Среда на самом деле токсичная. Спасибо за предупреждение, Ивон. Растягиваю я губы в сладкой улыбке. Ты знаешь, до моего возраста еще надо дожить. Не у всех это получается. Особенно в нашей сверхопасной профессии. Не представляешь, сколько девочек так и не дошли до этого. Здесь выживают сильнейшие и умнейшие. Бросаю я ей напоследок. Отправляясь на очередную примерку и вижу в ее глазах неподдельный ужас. Отлично. Пусть поразмышляет на досуге. Итак, как нам сообщили, показ коллекции будет поделен на несколько этапов. Сначала будет закрытый показ для учредителей и випов, где они смогут по достоинству оценить все преимущества нового творения метра Затем будет рождественский галопоказ для очень важных гостей имена которых пока держатся под строжайшим секретом и не разглашаются под страхом увольнения. И уже в финале, прямо под Новый год, пройдет презентация коллекции для масс-маркета, модели из которой поступят уже во все крупнейшие универмаги мира в Нью-Йорк, Лондон, Милан и, конечно же, ГУМ в Москве, где тоже представлен бутик Месье Гийома. Звучит волшебно, на мой взгляд. Я вообще не могу представить здесь ничего криминального, сколько бы я ни пыталась в голове прокручивать до изнеможения эту головоломку. Что может быть смертельно опасного в масштабах мира, в простых кружевах и чулках? Если только рассматривать это с точки зрения что красота страшная сила, то да, модели Анри убивают просто наповал. Я не могу не согласиться, что его белье Просто самое обворожительное белье, которое только я когда-либо видела и носила в своей жизни. Правда, мне не перед кем теперь наряжаться, но я заталкиваю все эти глупые и ненужные сожаления по прошлому в дальний подвал своей памяти. Теперь во мне только осталась бесконечная злость Напронина, который снова смог обвести меня вокруг пальца и снова держит меня за полную идиотку майора внешней разведки России. «Сегодня будут очень важные гости, если ты понимаешь, о чем я». Снова подходит ко мне Ивон, чтобы поделиться очередной премудростью нашего нелегкого ремесла. «Нет, просвети, пожалуйста». Крашу я губы ярко-алой помадой. Осталось закончить макияж, надеть туфли на 15-сантиметровой шпильке и облачиться в золотую змеиную кожу месье Гиома. Это значит, что это не просто показ. Здесь будут присутствовать очень влиятельные мужчины. Пристально смотрит она мне в глаза. И девочки, которые сумеют понравиться кому-либо, получат определенные бонусы. Понимаешь? Заканчивает она и, виляясь своей крошечной попкой, обтянутой узкими латексными шортиками, отправляется к своему столику. Прекрасно. По всей видимости, месье не такой уж и ангелочек. Оказывает эскорт услуги под соусом якобы модного дома. Чудесно, просто чудесно. И хотя я все это ненавижу, эскорт услуги тоже пока не тянут на теракт мирового масштаба. Ладно, война план покажет. Еще раз придирчиво оглядываю себя в зеркало, выгляжу, на мой взгляд, просто отпадно. Прямо как и должна выглядеть возрастная модель моего размера. Эшли Грэм и Латисия Томас в одном флаконе. Просовываю ноги в стоящие рядом туфли лодочки, и вдруг острая боль пронзает меня до самого мозга костей.